Как это было? Встречал папу у вагона. Вдруг увидел его со стороны. Некрасивый, но сразу понятно, что хороший. Похож на профессора Плейшнера, когда тот заметил цветок на окне и понял, что сейчас его убьют. В руках две огромные клетчатые сумки. Еще одну сумку пихает ногой впереди себя. Проводник сказал ему, но ты челнок поаккуратнее. И папа сказал, простите, пожалуйста. Шли с папой по вокзалу, ехали в метро, потом на автобусе с клетчатыми сумками, как два челнока. Папа рассказывал про Варшаву, про старый город, Королевский дворец. Дворец построен совсем недавно, окажется старым. И вдруг сказал, «Тебе неловко со мной идти?» Я чуть не умер со стыда. Я думал, что это незаметно. Я хотел объяснить, что стесняюсь не папу, а идти с этими чертовыми сумками» но не смог. Не могу я говорить о том, что я чувствую. Может быть, папа и так поймет? Он ведь и сам стесняется. Он говорил маме, стенки-то у нас тонкие, это позор, я же не спекулянт, я инженер. Мама сказала, ты бывший инженер, а люди с одной поездки привозят 100 долларов. Папа повез в Польшу бензопилу тайга и краны, а обратно что купит. Когда мы пришли домой, папа сказал, представляете, я чуть не погорел. Оказалось, на границе их всем вагоном забрали и стали разбираться, где чьи вещи. Папа испугался, потому что вроде бы теперь статьи за спекуляцию нет, но мало ли что. Папа сказал, что ездил посмотреть Варшаву, и его отпустили. Мама сказала, молодец, это все твой интеллигентный вид. Мама была рада. Посчитала, что на Апраксином рынке продаст французскую посуду из коричневого стекла и детские костюмчики за приблизительно сто долларов. Папа рад, что он кормит семью. Ларка рада, что папа привез ей платье. Платье зеленое, Ларка в нем как змейка. Мама сказала, «Если ты захочешь понравиться мальчику, повернись к нему спиной. Ты в этом платье очень хороша со спины». Когда ты была маленькая, мы думали, ты будешь самая красивая в семье. Но самой красивой в нашей семье Петька». Ларка сказала, «Я тебя ненавижу». Мама сказала, «Не понимаю, что я такого обидного сказала. Почему ты хочешь испортить праздник? Почему тебе всегда надо все испортить? Почему ты стала такая трудная?» Обе они стали трудными и становится все труднее и труднее. Например, мама говорит, «Убери свои вещи из прихожей». Ларка ни за что не выполнит просьбу сразу. Она говорит «потом». «Почему потом?» «У тебя любимое слово «потом». Сейчас у меня дела». «У тебя всегда сейчас дела, ты всегда устала и всегда все сделаешь потом». «Какие у тебя дела?» «Ты полчаса разговаривала по телефону». «Это моя жизнь». Ты разбрасываешь по дому косметику, свои вещи. Я только что убрала твою щетку на место. Где моя щетка? Не трогай мои вещи. Не приказывай мне. Я всего лишь убрала твою щетку на место. Ты хочешь, чтобы я ушла из дома? Или Почему ты поставила в холодильник пустую тарелку? Ты что, с ума сошла? Почему ты орешь из-за того, что я поставила в холодильник пустую тарелку? Ты что, с ума сошла? Ларка сказала мне, что ее иногда по-настоящему тошнит от ненависти к маме. Или ларчик что с тобой?» «Все нормально. Неужели так трудно ответить?» «Нормально. Но у тебя вид расстроенный. Это все, Ирка. Она гадина, сволочь!» «Не говори таких слов, ты же девочка!» И все. Ларка уже не расскажет. «Почему мама не может выслушать Ларку молча? Ей обязательно нужно говорить самой. Быстро Ларке что-нибудь внушить». У мамы не хватает терпения на ларку. У нее очень плохое настроение духа или состояние духа. Она устала, что нет денег. Ей надоело, что у нас дома ничего не происходит. Наша жизнь, как река, течет от завтрака до ужина. Сейчас в реку кинули камень и пошли круги по воде. Я имею в виду папину поездку. Бензопила тайга, детские костюмчики. мама считают, у папы есть перспективы. Ее знакомые челноки с рынка зарабатывают 500 долларов в месяц, а самые успешные челноки нанимают людей за 10 долларов в день. Папа сомневается, что окажется среди самых успешных челноков. Вздохнул. Неужели ты меня опять погонишь? Я ведь не спекулянт. Маму тоже жалко. На одной чаше весов, возможно, и 500 долларов, а на другой, что он не хочет быть спекулянтом. Мама говорит, потом мы укропнимся до фирмы. Наконец-то наша семья пойдет вверх. Мама сказала, не обижайся на меня, Ларочка, я люблю вас с Петьей одинаково. В следующий раз папа привезет тебе куртку. Ларка сказала, ладно уж, я тоже люблю вас с Петькой одинаково. Может показаться, что Ларка корыстный человек, но это не так. Она девочка. Интересно. Жизнь любой семьи, как река, в которую кидают камешки, и тогда она всплескивается. У всех так. То любовь, то ненависть. А в общем нормально. У нас много зависит от папиной работы. Все зависит от работы. Хорошо, что у меня есть постоянная работа. Кстати, о работе. Мама наконец-то собралась встретиться с Романом. Вышло случайно. Она позвонила мне на работу, а Роман был рядом. Взял трубку и сказал, «Петр Ильич у нас как член семьи». И они слово за слово договорились, что она как-нибудь зайдет на фонтанку. Я сказал, «Мама, зачем?» Она сказала, «Ты мой ребенок, я хочу посмотреть, что это у тебя там за новая семья. На самом деле ей хочется обсудить меня, услышать, как меня хвалят». И еще она сказала, «Интересно посмотреть на человека, из-за которого все». Я сначала не понял, что все, а потом понял. Из-за романа закрыли завод, папу уволили, и началась у нас совсем другая жизнь. Неужели мама не понимает, что дело не в романе, что это ход истории, а сам роман — просто рука истории, десница рока? Мама сказала, что понимает, но ей все равно интересно. Я просил ее не приходить. Я бы не смог это вынести. Не то чтобы я как Ларка. Ларка злится, когда мама говорит ее подругам по телефону «Ларочка сейчас подойдет», — шипит. «Я не Ларочка. Не хочет быть Ларочкой. Это домашнее имя. но в общем, я как Ларка. При ней я один я, а без нее я другой я. На фонтанке я взрослый человек на работе. А мама как-нибудь найдет, как превратить меня обратно в ребенка. Принесет с собой шапочку или ритузы В переносном смысле, конечно. В прямом-то смысле она веселая и красивая.